Глава 30. Лара была слегка не в себе, но не пила и ходила бледная, постоянно держа в поле зрения дверь в ванную. И да, это было именно то, о чем я подумала. Заехав после мамуленьких к ним в поисках дружеской поддержки и чая, я попала опять в самый разгар душевной драмы. День такой сегодня, что ли? Так вот страшно и домой ехать. Мало ли, что там ждет. И кто? Вдруг Вадим опять словит приход и явится. Или Витя. Хотя, если б Витя хоть что-то проявил, хоть какую-то эмоцию, я бы, наверное, выдохнула. А то эта стена ледяная скоро и меня уже заморозит. В отличие от Лары, испуганной и несчастной. Лёлик ходил довольный, только что не лопался от гордости. И все норовил будущую мамочку на руках таскать. Его б воля, он бы и до туалета ее носил. Чтобы нигде не ударилась, не навернулась, а то первые месяцы они же самые опасные. Это он уже на сайтах специализированных выяснил, и по форумам мамочек полазил. Вид его невыносимо довольный, но все такой же страшной физиономией меня развеселил, хотя потерянное лицо Лары вызывало сочувствие: Да уж, не ожидала она такой подставы. А вы что, не предохранялись? спросила я, когда Лелик был услан в магазин за средством от душевных ран. Для меня и радостного отмечания для него. Предохранялись. Лара всхлипнула. Там защита 97-98%. Вот мы в эти два процента и попали. Это все он виноват. Мамонт несчастный. Прохода мне не давал все время. И его эти... Активные слишком... Коть, как же мне теперь, а? Она посмотрела на меня несчастными глазами, полными вселенской печали. Я фыркнула, не удержавшись. Настолько забавно она в тот момент выглядела. Волосы короткие, в разные стороны торчат. Лисо бледное. Взгляд огромных глаз грустный-грустный. Вот сейчас еще слезы покажутся. И полное сходство с аниме. Трогательная такая, нежная, невинная. Неудивительно, что этого ее зверя так повело. Черт, да я бы сама соблазнилась, если бы хоть немного в эту сторону дышала. А так только нарисовать ее захотелось. Именно вот в таком виде. Чтобы грусть-печаль. И короткие шортики с тонкой маечкой на худощавом красивом теле. И животика нет еще. Странно даже представить, что там уже есть что-то живое. И вроде как по последним исследованиям эмбрион слышит и воспринимает все уже с момента зачатия. «Ну, привет тебе, новое существо. Надеюсь, тебе там тепло и хорошо. А мамашу твою грустную мы сейчас веселить будем». Тут подтянулся Лелик с веселящим напитком. И мы неплохо так утешили теперь непьющую Лару. Под конец наших посиделок она уже прозовела. Глазки заблестели. И из очень грустной анимешки она превратилась в немного печальную анимешку. И, судя по долгим взглядам Лёлика на нее, скоро мне пора уже будет сваливать. А возможно, что и прямо сейчас я поймала очередной горячий взгляд счастливого папаши, вздрогнула и торопливо засобиралась. Дом встретил ледяной тишиной. Я постояла. Посмотрела на хранящую молчание стену, прекрасно зная, что сосед дома, видела, как окна его горели. Вздохнула и пошла выгуливать Бусю. Не то, чтобы она требовала, замечательно отоспавшись за день, но и не отказывалась. А я, пока лето еще не кончилось, решила поймать как можно больше позитива. И вечерняя прогулка по летнему теплому ветерку была прекрасной идеей. На улице я сунула Бусю в рюкзак, встала на самокат и доехала до парка. И получила море позитива, наблюдая, как собака резвится в траве, и даже завидуя ей ее беззаботности, ее постоянному хорошему настроению, и тому, что она, как и любая собака, умеет любить, преданно и чисто, ничего не ожидая в ответ и не заморачиваясь по всяким глупостям. Я подозвала ее и вдовольно обнималась и наигралась, чувствуя, как все успокаивается внутри, как пружина, сжатая и медленно ослабляется. Я очень сильно надеялась, что у мамуленьки все хорошо и звонить не хотела, боясь помешать воссоединению и той хрупкости, которая в ней проявилась и которая должна была помочь Юрику. Я радовалась за подругу, несмотря на то, что ее новое положение было для нее шоком, но мамой она будет хорошей, особенно с таким-то папой. Я надеялась, что у всех моих близких людей все будет хорошо и вокруг наступит мир и гармония. И у меня в душе тоже». В конце концов, ну чего я распереживалась? Ну неудачный недороман с соседом. Ну ненужный ухажер. Это все приходящее. Это все надо отпустить. Я лежала на спине. Смотрела в темнеющее небо, завораживающее своей внезапной глубиной. И ощущала, как отпускает. Вот прямо сейчас отпускает. И получала удовольствие от этого. Обратно добирались, уже в темноте. Я спрыгнула с самоката. Выпустила Бусю побегать возле подъезда, пока складывала свое шикарное средство передвижения, наклонилась. И следующее, что я увидела, это пол в движущейся машине, который я могла во всех деталях рассмотреть, потому что лежала лицом вниз на сиденье со связанными руками и какой-то тряпкой во рту. Болела голова, по которой, наверное, и пришелся удар, вызвавший временную потерю памяти. В глазах все прыгало, и я не могла понять, это от общего моего плохого самочувствия или все же от того, что машина двигается? Я не могла рассмотреть тех, кто меня связал и теперь куда-то вез. Не могла пошевелиться. Мысли в больной голове. Бродили странные и тяжелые. Везут. Куда? Кто? Зачем? И... Буся. Где моя Буся? Я вскинулась. От одной этой мысли сильнее, чем от всех предыдущих. И скорее всего напрасно. Потому что меня тут же опять ударили. И я отключилась окончательно.